Му, пользуясь случаем, желтоватый наслаждался долгожданной свободой и отводил душу, любуюсь видами вокруг моря. С его величественно возвышающимися рогами, подчеркнутыми мышцами и мощной фигурой, ни один другой бык не мог соперничать с его внешностью. Му, после того, как вид дал ему жизнь, в море прямо-таки вспыхнула популяция карты. Не было такой коровы, которая бы не смотрела на Желтоватого с полными восхищения глазами. Даже совсем молодые коровы с желанием глядели на Желтоватого. Наконец-таки я понимаю, почему некоторые люди говорят, что мир – это прекрасное место. Желтоватый уверенно шагал по окрестностям моры, словно единовластный и суверенный император всех коров. Хоть и бывали случаи, когда другие быки бросали вызов желтоватому, он не прятался и всегда смотрел им прямо в глаза. Он не избежал ни единого поединка, смело сталкиваясь своей головой с конкурентом. Опуская рога и набирая скорость, каждый из двух быков пытался взять верх над другими. Эта дуэль требовала непревзойденной силы и выносливости – Но Желтоватый легко добивался успеха, побеждая всех своих соперников одного за другим. Это все благодаря хозяину. Желтоватый наконец-таки понял, почему его хозяин так настаивал на том, что каждый бык должен быть силен, и требовал, чтобы он таскал на спине тяжелые грузы. «Это все для того, чтобы я смог стать тем, кем я есть». Вот в чем состояла причина, по которой его заставляли спать на холоде и в жаре, и даже охотиться, тогда, когда по спине его бил град. Когда в море увеличилось число быков и коров, он отчетливо помнил, как Виит завел его на заднюю аллею и отступил в сторону, чтобы понаблюдать за его боем против сильного противника. За этим стоял глубокий смысл. Единственный способ получить уважение телок – побеждать других быков. Каждом в новом бою Желтоватый хоть и не мог повернуться к своему хозяину, но всегда слышал, как тот его подбадуривает. Желтоватый, ты должен победить, задави его. Я воспитывал тебя, чтобы ты был сильным. Ты можешь это сделать. Единственное, что тебе нужно для победы, это вера в то, что ты сможешь его одолеть. И Желтоватый всегда побеждал, слушая восторженные возгласы толпы. Хотя временами ему казалось, что он ошибается, глядя, как люди после боев начинают обмениваться деньгами. «Му, я скучаю по хозяину!» Желтоватый очень хотел увидеть вида прямо сейчас.